Глава 37. Огонек. «А меня правда отправили в академ?» «Спрашиваю я Влада». «Мы на диване перед телевизором». «Влад сидит, а я лежу, положив голову ему на колени». «Влад пальцами перебирает мои волосы». «Конечно, правда, Саш. Я вообще никогда не вру». «Подмигивает мне». «Совсем никогда?» «Приподнимаюсь и смотрю ему в глаза». «Совсем». «А хочешь, другой университет переведем тебя?» Проводит рукой по моим волосам. «Если тебе некомфортно здесь после этого. Главное, не беспокойся, Саша. Я достану этих уродов. А если кто-то посмеет тебе напомнить, вылетит сразу же. Об этом уже все знают». «Влад», — шепчу я, садясь рядом с ним, «почему ты делаешь это? Для меня делаешь. Почему?» Обязательно должна быть причина?» Он тоже серьезно смотрит на меня. Не улыбается. Может, мне просто хочется. И вообще не люблю несправедливость. Ведь то, как поступили с тобой, несправедливо. Несправедливо. Киваю в ответ. Ну вот, считай меня борцом за справедливость. Все-таки мне университет не чужой. Мне дорога его репутация. То есть ты делаешь это ради университета? Впиваюсь в него взглядом. Влад дергает уголком губ, молча смотрит, но ответить не успевает, потому что раздается звонок телефона. Как мне кажется, он облегченно выдыхает и встает, аккуратно отодвинув меня. Уходит с телефоном в другую комнату. Я тоже спрыгиваю из дивана и натягиваю джинсы. «Далеко собралась?» Слышу за спиной. «Мне надо на вокзал съездить». Говорю, оборачиваясь. «Зачем?» Влад хмурится. «Билет поменять». «Зачем?» Звучит еще громче и жестче. «Ой, и брови почти сошлись на переносице». Часто моргаю, наблюдая, как Влад приближается медленно ко мне. «Мне домой надо». Влад уже совсем близко. Кладет ладонь мне на затылок и наклоняется. «Мы же не будем в прятки-догонялки играть, да, Саша?» Спрашивает сурово. «Что ты задумала?» «Да мне домой надо, Влад!» Пытаюсь увернуться из его рук. Я уже родителям пообещала, что приеду навещу. Но я пока не сказала им, что меня отчислили. При встрече хотела. Но приехать обещала. Влад, наконец, улыбается. «Родители, это святое. Когда ты хочешь поехать?» «Сегодня». «Сегодня?» Опять хмурится. «А я кое-что запланировал. Ладно, перенесу. По возвращению сделаем». «Что?» «Любопытство распирает меня. Сюрприз!» «Ну, Влад, ну, пожалуйста, расскажи! Я же мучиться буду!» «Вот быстрее возвращайся, и мучиться не придется!» Подмигивает, а потом обхватывает меня за талию и приподнимает. Прижимает к себе. «Ох, Саша, Саша! Два дня тебе даю!» «Я на неделю хотела!» «Выдавливаю я из себя, потому что он сжимает меня слишком сильно!» «Какая неделя?» Два дня тебе даю. Приедешь, покажешься. Скажешь, что все хорошо у тебя. И назад. Уроками заниматься. Какими уроками? Передразниваю его. Я же в академ ушла. Но вернее, меня ушли. А ты что же думала? Влад ставит меня и смотрит в глаза. Что эти полгода ничем заниматься не будешь? Я лично тобой займусь. Возьму шефство. Потянуть тебя надо по истории. Да, Саш? И, кстати, зачет ты мне так и не сдала. Вот этим мы и займемся с тобой. Повторением. Только давай, Древний Египет, исключим из повторения. Улыбаюсь я. Мне кажется, я на всю жизнь запомнила. А если серьезно? Опять не перестает улыбаться. Я хочу с тобой все время проводить, Саш. Пальцами проводит по моей скуле. Давай куда-нибудь полетим. Куда? Не знаю. Туда, где тепло и никого нет. Ты океан видела? Мотаю головой. Саша. Шепчет он и опять прижимается. Влад. Чуть отстраняюсь. Мне надо ехать. Билеты могут закончиться. Я отвезу. Отпускает меня и хватает майку с дивана. Натягивает ее на себя. Мне еще к Юле заехать надо. Ну, на квартиру, где мы жили. Там мои вещи еще остались. Я думала потом забрать. «Можно сейчас это сделать?» Говорю я и жду, что же он ответит. «Это на квартиру этого гандона? Я правильно понимаю?» Опять хмурится. Киваю. «Поехали!» Влад берет меня за руку и тянет. Он привозит меня туда и сам поднимается со мной. Дверь в квартиру открывает Юля. Удивленно смотрит сначала на Влада, потом на меня. «Привет!» Произносит, наконец. «Привет!» Улыбаюсь я. Я за вещами. Вот сумки. Как ты поставила, так и стоят. Кивает она в сторону шкафа. Проходи. Те. Мы торопимся. Отвечает за меня Влад, хватает сумки и показывает взглядом на дверь. Я сейчас Влад. Говорю я мягко и провожу ладони ему по плечу. Он недовольно смотрит, но уходит. Вместе с сумками. Это ты с ним теперь? Юлька тут же подбегает и тянет меня за руку. «Блин, Огонек! Вот повезло тебе, да? Не зря, значит, слухи по универу ходят». «Какие слухи? Ну, когда этот мужик там за тебя вступился, то бабы наши сразу начали говорить, что спишь ты с ним. Поэтому он так старается. Типа, дала и вот. Я злюсь. Но вообще правильно!» Продолжает Юлька. «Чего теряться? Мужик классный!» И с универом помог. «Только это, Огонек!» «Осторожнее!» — произносит проникновенно. «Я, конечно, не верю, но девчонки говорили...» Юля замолкает и смотрит на меня. «Ну?» «Не выдерживаю!» «Что говорили?» «Рассказывай!»